Третье. Обстановка в нашей шарашке была домашняя, никакого сигнала к началу и окончанию, естественно, не подавалось, и, быть может, поэтому намного никто не опаздывал и никто не торопился поскорее уйти. В поселковом магазине мы покупали картошку, колбасу, консервы и даже мясо, пиво, вино, а иногда и водку, если дела у Коффмана шли хорошо, и он мог нам позволить профилонить полдня. Что это были за такие дела, никому, кроме него, не было известно. Я-то уж, по крайней мере, не имел понятия. Водки покупали одну-две бутылки для разгона, для разогрева. Дальше пили спирт, который выставлял нам добрейший Оскар Леонтьич. Я, впрочем, пил обыкновенно мало, всегда довязь и борясь с тошнотой. Пьянел от пятидесяти граммов, но уже любил это состояние. Любил чувство общности и теплоты, всякий раз возникавшей среди чужих друг другу людей. Мы должны были работать с девяти до шести, но в действительности в девять лишь начинали стягиваться. К работе приступали добро, если в десять. В пять поднимались главные сачки — Левка Коротков и Сергей Сергеевич, а к шести не оставалось уже никого, кроме меня и кофмана. Приборы мы все же как ни странно выпускали, делали ровно столько, сколько было надо, перевыполнения никогда не требовалось, тут у Кофмана были свои соображения, и приборы эти работали не хуже других. Других таких, впрочем, никто не делал в этом и была вся штука. Ребятам я говорил, что готовлюсь в институт. Это было естественно и понятно. История с дурацким моим сочинением была рассказана многократно как раз на тех выпивонах. И про мое неудачное поступление тоже все знали. Как срезал меня этот лысый гад на теории электролитической диссоциации, которую в школе и не проходили толком. Выговорить эту электролитическую диссоциацию после полустакана водки мне сходу почти никогда не удавалось. Ребята смеялись, соглашаясь, что да, сразу видно, в школе не проходили. Но я не готовился в институт. Я писал. Да, конечно, как могло быть иначе. Я писал рассказы. Я начал писать как бы от нечего делать, от избытка пустого и мертвого времени столь пустого и мертвого, что и чтение не могло оживить его и заполнить. Так становятся графоманами старики-инвалида. И как втягивается старик-инвалид, и не может уже без постыдной этой работы, так и я тоже привык и втянулся, и вот уже не мог равнодушно смотреть на пустой лист бумаги. «Ой, этот сладкий разврат! Это ложное чувство власти!» Имитация акта творения. Когда водишь перышком, водишь перышком подлежащее, сказуемое, дополнение, определение, причастное, деепричастное, звеня и подпрыгивая, и глядишь, уже целая стопка листиков, и все исписаны мелким почерком, и все в третьем лице, в третьем лице. Уважаемый товарищ Зильбер, Мы получили ваш рассказ, но, к сожалению, напечатать его не можем. Рассказ слаб как по форме, так и по содержанию. Главный ваш недостаток — это надуманность. Вы пишете о людях, которых не знаете, о событиях, свидетелем которых не были. Надо писать о том, что вам близко и дорого, о том, что непосредственно вас волнует, о своих друзьях и знакомых, о своей учебе или работе, о ваших комсомольских делах и туристических походах. И тогда ваши рассказы станут сразу живыми и интересными. И еще одно замечание: Почему ваши герои называются полными именами Сергей, Николай, Валентина, Елена, вместо Сережи, Коля, Валя и так далее? Желаю вам дальнейших успехов с приветом, лит-консультант журнала. Уважаемый гражданин-консультант, вы не правы по содержанию. Невозможно писать о том, что близко и дорого, а лишь о том, что дорого и далеко. В юности все дорогое близко, и нет еще времени, ни пространства, чтобы было куда его отодвинуть или, может быть, отойти самому. Потребность же эта в дистанции заложена в самом процессе писания. Возникает она у всякого пишущего независимо от таланта. Вот отсюда, от этой потребности, и Сергей, Николай, Валентина. Согласитесь, что это все-таки дальше, чем Сережа, Коля и Валя. А дорого, так же или так же дешево. Рассказ же. Ну, какой тут рассказ? Не стоило разговора. Разве что платят за каждый ответ отдельно. С приветом. Гражданин-консультант, с приветом. Я сидел за своим верстаком, домил паяльником, отдавал и брал, отвечал и спрашивал. И вчерашняя сладкая дрожь сидела во мне, притаившись. И я ждал и не мог дождаться нового вечера, как ждет любовник молодой или как старый алкоголик, трясясь, ожидает поправки. Не сама работа была мне в тягость но время, которое на нее уходило. Последним, если не считать Оскара, отправлялся домой Димка Козырев. У него были дети, мальчик и девочка, и скандальная жена, и ехидная тещи, и кошка, регулярно приносившие котят. Словом, он не особенно торопился. Наконец собирался и он, вслух перебрав по памяти все сегодняшние семейные поручения и аккуратно обматерив каждой в отдельности. Затем уже минут через десять-пятнадцать заглядывал кофман в шляпе и макинтоше или в шляпе и ратиновом сером пальто, в зависимости от сезона. Зимние шапки он никогда не носил. «Член у меня уже мерзнет», — говорил он мне, улыбаясь, — «а вот уши пока еще нет». Он прощался, помахивал ручкой, желал удачи. «Учись, Сашенька, грызи гранит, не сломай только зубы. Я вот тоже много раз подступался, но плюнул». Зубов стало жалко. — Так ведь-то какие зубы, Оскар Леонтич? Ну ладно, ладно, будь здоров. Не забудь обесточить. И закрути покрепче. Легким тройным хлопком с отскоком хлопала наружная дверь. Я вставал со стула и оглядывался, блаженно потягиваясь. Теперь это была моя собственность, мой дом, мое хозяйство, мои владения. Все вокруг отныне меняло свой смысл и свое назначение. То, что минуту назад было главным, станки, инструменты, коробки с деталями, мотки провода и хлорвиниловой трубки, теперь отступало на задний план, становилось таким же фоном, как рисунок на рваных обоях. Главным же был теперь чистый кусок верстака, с которого я широко и решительно сгребал все постороннее, то есть... Попросту все. И еще настольная лампа. Не моя постоянная инвалидка, плохо державшая шею и клевавшая носом, а новенькая красавица Сергея Сергеевича, блестящая кокетка в широкой зеленой косынке. Я брал ее у него со стола, тщательно запоминая положение провода, чтобы точно так же потом поставить на место. У него же я брал алюминиевый ковшик, включал плитку, ставил воду для кофе. Все это я делал уже теплее, оттаивая, переходя постепенно в иную субстанцию. Я наливал кофе в граненый стакан, мыл ковшик, тщательно вытирал, ставил на место. И только затем подходил к столу и садился. «Не тетрадка? Нет, пусть в тетрадках пишут школьники». Листы гладкой белой бумаги лежали передо мной на столе, и я должен был с ними что-то такое сделать. Простор листа, простор холста мы не оставим без помарок. Эти стихи появились позже, но я их тогда уже как будто знал. Самое трудное состояло в переходе границы между ничем и чем-то. Вот этот абзац. Еще ничто. Слова, предложения, сообщения, синие буквы с белыми пропусками. Но вот следующий — совсем другое. Живое существо, отдельное от бумаги, характер, повадки, звук, цвет. Никаких букв. Литература. Ну что выходило, то и получалось, а что не получалось, того и не было. Смысл этой границы был мне непонятен. Ее местоположение окутано тайной. Она была неуловима и нереальна, как китайско-парижская граница у Селинджера. И все же где-то она существовала. И чем дальше, тем чутьче определялась не сама граница, но принадлежность к той или иной ее стороне. Никогда я не знал заранее, куда попаду, в Париж или в Китай, но зато окончательное случившееся положение осознавал все более однозначно. Постепенно и письма из редакции изменили свой тон, то есть попросту потеряли всякую интонацию. В них уже не было ни советов, ни замечаний, а только одна или две строчки чисто информативного содержания «дорогой» получили, к сожалению, с уважением.